Глава пятая. События двадцать второе. В понедельник двадцать третьего января Петр вышел из дома в хорошем настроении. Вчера ходил с девчонками кататься на лыжах. Хорошо в лесу, и надо отдать должное Романову, тот вполне целеустремленный товарищ и пробивной. Нужно только направлять его энергию в правильное русло. Заколоченный ранее киоск стоял с распахнутыми ставнями. Там продавали горячий чай, какао и кучу всяких пирожков, ватрушек и прочих коржиков с язычками. Мэр был неподалеку, хотел, видно, похвастаться, поджидал Тишкова. Петр его и не приминул похвалить с одной оговоркой. «Михаил Петрович, смотрите, какая очередь. Может, нужно два или три киоска открыть, а то люди больше времени в очередях простоят, чем на лыжах кататься будут». «Сам уже понял». С утра в понедельник и займусь. Да еще думаю не протаные хлопушки и бенгальские огни попробовать сбыть. Директора магазинов жаловались, что они всю продукцию к Новому году реализовали. Подпрыгивая и похлопывая себя по плечам, сообщил Романов. Было и вправду не жарко. Это к под минус двадцать. И если стоять на одном месте, то замерзнешь наверняка. Они с девочками покатались с горки, сделали несколько кругов по поляне, попили горячего какао с коржиком и усталая и все в снегу, раскрасневшиеся, припёрлись домой. А там пели мини. Вечером вчера все в четвером лепили. Хорошо. А после, запершись в кабинете, Петр добил второе продолжение к Золотому ключику. Название книги, которую в будущем могли бы написать Александр Кума и Сакорунге, "Вторая тайна Золотого ключика". Петр решил не менять. Зачем, если книги напечатают, то редакторы, если что, и сами могут поменять. Первую повесть о Буратина в субботу принесла из школы Катя. Ошибки в тексте были исправлены, кроме того, имелся маленький листочек с комментариями. Оказывается, он перепутал имена второстепенных персонажей в конце книги. Нужно будет зайти в школу, поблагодарить учительницу, заодно поговорить с ней о Маше и Вике. Да молчит, но Петр не вчера родился и видит, с какой неохотой девочка собирается в школу. Все попаданцы, школьников, ну или почти все, радуются возможности окунуться еще раз в детство, а вот у Вики Цыгановой что-то с этим не заладилось. Вот напечатается критарша вторую книгу про длинноносого мальчика, и нужно нанести визит вежливости, решил Петр. Он вышел из подъезда, помахивая портфелем, прямо как школьник. До прохода на улицу Молодежной оставалось метров пять, когда Петр почувствовал сзади движение. Портфель как раз находился в верхней точке, и когда Штелли попытался повернуться и посмотреть, кто там ему дышит в спину, пошел по дуге за спину. Это его и спасло. Нож, нацеленный в печень, попал по металлическому замку портфеля, соскользнув, пропорол коричневую кожу родственника знаменитого фетишажа Ванецкого и застрял в толстенной книжке уголовный кодекс РСФСР редакции 1960 года. Бабах! В мозгу словно граната взорвалась. Это ведь покушение, в отличие от всех нормальных попаданцев, Пётр каратистом не был. В детстве ходил в секцию саньба, потом продолжил заниматься тем же спортом в институте, только это было не боевое саньба, а спортивное. Захваты, броски через плечо и через бедро не тянет, это против ножа. Оставался только портфель. Штеле не останавливает движения, провернулся на одной ноге и со всего замаха обрушил портфель на убийцу. Тот не успел вовремя выпустить из руки нож и его чуть развернуло, под удар попал правый бок. Петр рассчитывал угодить нападавшему по голове, но непредсказуемый артефакт просвистел над убийцей хорошо, хоть нож остался воткнутым в кодекс. Соображать было некогда, и Штелли сделал еще один круг. На этот раз портфель попал опять не по голове, а по руке. Ручка при этом оторвалась, и коричневый спаситель отлетел в сторону. Нож же от удара освободился и упал прямо к ногам преступника». Товарищ не растерялся и нагнувшись схватил его обратным хватом. Вот только на этом его везение и кончилось. Удар милицейской дубинки пришелся как раз туда, куда Петр иметил по правому уху. Нанесла его рука здоровущего мужика в черном тулупе и белой кроличьей шапке. Какой Петр Миронович. Хорошо, что нам их в прошлом году выдали. Замечательная вещь. произнес мужик и от всей широты русской души перепоясал демократизатором по спине попытавшегося приподняться неудавшегося убийцу. Вадим Кошкин узнал милиционера Штеле. Извините, Пётр Миронович, не успел у вас защитить. Вы сегодня раньше на работу пошли. Я только к дому подходил, а тут этот вынырнул из второго подъезда. Думал не успею. Старшина наступил бандиту коленом на спину и заламывал ему руку. «Вадим, ты сильнее дёрни руку-то!» Всё ещё на адреналине подскочил к убивцу Пётр. «Да запросто!» «Хрясь!» В руке что-то хрустнуло, и жуткий вой покатился по всей улице молодёжной. «Пётр Миронович, вы живы?» На крик в проходе нарисовался шофёр тёзка. «Иди позвони в милицию и скорую. Там в фойе горкома телефон!» С команды Валтишкин на слабеющих ногах доковылял и опустился на лавочку у подъезда. Пронесло. Милицию дожидались минут десять. После выброса адреналина на Петра накатила усталость, плюс несостоявшийся убийца по очереди то выл, то на смеси русского матерного и фенни обещал все кары господни. Надоел до чёртиков. Скоро я прибыла лишь на минуту отстав от газиком милиции. У товарища после избавления оного от куртки врач выявил среднюю степень разрыва связок плечевого сустава и растечения уха. В это время на втором газ-69 прибыл и сам Верязкин. Его нужно доставить в больницу или это подождет? Поинтересовался подполковнику врача. Но в принципе можно примотать руку к груди. Думаю, что операцию делать не надо, главное року не тревожить. Махнул рукой доктор. Выживет. Вот и замечательно. Ребята, грузите его, да сильно не церемоньтесь. Нужно узнать, кто его послал и что за это обещал. начальник милиции проследил, как Мазурика под крики и брань сажают в машину, и вернулся к Петру. Колотец немного, опередил его вопрос Штеле. Но уже в здоровый и пора мне на работу. Я к половине девятого кучу народа пригласил. Все же Петр Миронович, нужно будет потом с вас показания взять и признать потерпевшему. Конечно, как освобожусь, обязательно приеду. Вставая со спасительной скамейки, покивал Петр. Может, к тому времени и заказчика узнаем. Пожали руки и Веряскин пошел к своей машине, а первый секретарь на работу. Событие 23. Совещание было нужным. Петр пригласил на него практически всех имеющихся в наличии художников и архитекторов. Получилось почти тридцать человек, ведь в городе есть художественное училище, и на каждом предприятии есть художник, да плюс в кинотеатрах. Главный архитектор, получив в прошлый четверг команду собрать всех этих людей, потом до конца недели все пытался выяснить, зачем же Петру Мироновичу понадобились художники. Штелли держался насмерть, не выдал тайну. «Товарищи, вы знаете, что с 1962 года население города постепенно уменьшается?» Петр обвел взглядом притихших на конец художников. Народ зашушугался, скорее, недоуменно. Думаю, молодежь уезжает. Нет у нас пока института, а только строить начали. С жильем проблемы? Да много еще, наверное, причин. Все эти причины руководство города будет устранять. Но вот с одной можете помочь только вы. Народ опять зашушукался. Нам с вами нужно сделать наш Краснотурьинск самым красивым городом в стране. И самое интересное, что это не потребует огромных затрат. У меня тут родилась пара идей. Петр повернулся к окну и показал на не него рукой. Там, в начале бульвара Мира, нужно установить небольшую композицию. Выглядеть это будет так: небольшой постамент с обзорной площадкой наверху метра три-четыре в высоту. Рядом с ним глобус из медных листов с выступами материков и как-то обозначенной границей СССР. Глобус должен быть наклонен таким образом, чтобы наша страна была сверху. Зашел человек по ступеням на смотровую площадку, а прямо перед ним наша страна. Должна быть четко видна Москва, ноу Спасская башня, и должен быть Краснотургинск. Например, наша центральная площадь в миниатюре. Понятно, что масштаб Спасской башни и площади должен быть не на весь глобус. Может быть, чтобы из стыки листов меди замаскировать, нужно выделить нарочито какое-то количество параллелей и меридианов. Вот объявляю конкурс на эту композицию. Лучший проект будет воплощен, а автор получит премию и почетную грамоту. Да, диаметр глобуса метра три четыре. Пришлось прерваться на несколько минут. Творческую интеллигенцию никто дисциплине не обучал. И выкрики с места, и обсуждения вслух. Пришлось сначала прокашляться, а потом даже хлопнуть рукой по столу. Товарищи, давайте мы пойдем другим путем. Я сначала озвучу свои мысли, а потом предоставлю вам несколько минут на перекур и обсуждение. Ну а после этого вновь соберемся, и вы зададите вопросы или поделитесь соображениями. Угомонились, но не сразу. Теперь построившимся у нас домам. Каждый из вас бывал, наверное, в Москве, Ленинграде, Одессе или Львове, и все видели дома с лепниной и разными прочими украшениями. Мы же в последнее время строим скучные серые коробки, которые и совершенно не вписываются в тот город, что был построен ранее. Я понимаю экономию, только ведь если в железобетонной плите предусмотреть пару арматурин, выходящих наружу, а в лепнине пару железных колец и отверстия для монтажа, то это практически не повлияет на стоимость дома. Навесил лепное украшение, отлитое из бетона с закладными элементами на арматурины, обварил и заделал отверстия цементом. Ведь несложно, а здание будет и вписываться в уже имеющийся облик Краснотурьинска, и выглядеть гораздо симпатичнее. Так что второй конкурс – это проекты фасадов домов с прорисовкой лепнины. Кроме того, можно ведь предусмотреть, как и в старых домах, лоджии и прочие изыски по торцам. Творите! Петр перевел дух и достал из ящика стола пару листков с эскизами фонарей. В прошлом будущем он принимал непосредственное участие в отливке таких фонарей для бульвара Мира. Сейчас, как мог, по памяти восстановил. Кто был в Ленинграде, видел, наверное, какие там уличные фонари. Штейли передал листки собравшимся. Нужно нарисовать красивые фонарные столбы, только стоит иметь в виду формовочные уклоны и прочую спецификальтья. Лучше всего отливать отдельными небольшими фрагментами, а потом нанизывать их на стальную трубу, как в детской пирамидке. Именно так в прошлый раз и поступили. И последнее. Петр обвел глазами притихших художников. Если у вас есть другие предложения по украшению нашего города, то я их выслушаю. Все. Сейчас вам пятнадцать минут на перекур и обсуждение, и снова собираемся в этом кабинете. После перекура до самого обеда обсуждали. Пришлось даже еще один перекур устраивать. Из полезных мыслей вслух Петру понравилась одна: нужно у музыкальной школы соорудить тоже композицию, первые ноты гимна на нотном стане сделать из той же меди и как-то все это приподнять на уровень четырех метров или даже чуть повыше, дабы защитить от вандалов. Неплохо для начала. Главное ведь разбудить в людях зод творчества, а там еще и придерживать придется. Событие двадцать четвертое. Этот разговор состоялся, когда возвращались из милиции. На переднем сидении устроились два амбала. За рулем был танкист Теска, справа от него на дурацком дермантиновом диване расположился старшина Вадим Кошкин. Пётр все до конца не мог отойти от утреннего происшествия. Он притулился к двери на заднем диване и, закрыв глаза, пытался спланировать дальнейшую жизнь с учетом того, что покушение может повториться. Вопреки ожиданиям начальника милиции, убивец оказался тертым калачом. Все отрицал. Не было, дескать, никакого нападения. Наоборот, бедный мужичок шел, никого не трогал, а тут вдруг один портфелем бьет, второй руку ломает. Беспредел. Никто его никуда не посылал, ни на какие убийства. А Зуев Артем Потапович по кличке Потап ему инвалиду вообще неизвестен. На ноже отпечатков пальцев нет. Товарищ был в перчатках. «Конечно, суд показанием первого секретаря горкома партии и фронтовика-милиционера поверит больше, чем той ерунде, что этот урка рассказывает», — развел руками Верязкин. «Но оформить ему группу лиц по предварительному сговору не получится». Сопротивление и милицией при задержании и попытка убийства — максимум, что мы можем ему предъявить. А статья двести шестая часть третья — хулиганство с применением оружия, разве не подойдет? — поинтересовался почти от двери Пётр. Так там нужны люди в качестве потерпевших? — скорчил кислую рожицу, принимавший участие в разговоре следователь прокуратуры. Насколько я помню, люди там были. Вон хотя бы моего шофера можно спросить. И соседи на работу шли, не сдавался Штеле. Хорошо в миним и эту статью тоже. Не хорошо, вздохнул присягой следователь с красивым лицом. В общем ничего хорошего, если не считать того, что он на несколько лет в Краснотурьинске будет на одного преступника меньше. Вот законы у нас, сетовал старшина. Ясно вид, что подтапь его подредил. Была бы моя воля, заехали бы сейчас к этому вашему смотрящему и застали его залезающим в петлю. мрачно процедил танкист. А давайте заедем? Вдруг вырвалось у Петра. Как это? Аж нажал на тормоза теска. Вадим, ты адрес патапа знаешь? Штеле повернулся к милиционеру. Чего тут знать-то? Каждая собака в Краснотурьинске знает. Он напротив строящейся первой школы в частном секторе живет. Дом большой, сараи, гараж. Москвич у него четыреста восьмой. Сидва заметной ухмылкой сообщил старшина. Петра рухмылко оценил, мол, слабакишка у бывшего комсомольца никогда не воевавшая упасть на убийство. Наверное, настоящий тяжковый вправду ни на что подобное бы не пошел. Только Петров прожил жизнь в другое время, застал беспредела девяностых, эпидемию спида, разгов на нарко мафии, насмотрелся фильмов промстителей, борющихся с преступностью, смотрел замечательный фильм «Ворошиловский стрелок». Другое воспитание. Есть четкое понимание, что рецидивист — это неисправимый враг. Враг, которого нужно уничтожить. Нет. Сам повесить человека он не сможет, но подсобить — это пожалуйста. Давайте так. Вадим, ты пошляйся сегодня вокруг дома гражданина Зуева. Посмотри подходы. Что там с собаками? Есть ли у него охрана? Один ли живет или не один? Много ли народу по улице коммунальной вечером тирается... Когда соседи спать ложатся, одним словом, проведи разведку, а завтра поговорим. Когда машина остановилась у горкома, глядя прямо в глаза милиционера, проговорил Пётр. «Схожу, разведаю», — уже с другой ухмылкой кивнул старшина. Теперь она предназначалась вору Потапу. Событие двадцать пятое. Неожиданно в дверь кабинета вошла секретарша, а из-за неё высовывалась Маша Вика. «Пётр Миронович, тут девочка говорит, что вы её приглашали». Вера Михайловна, наверное, сама не верила тому, что говорила. «Извините, Вера Михайловна, совсем забыл вас предупредить». Попытался выкрутиться Пётр. «Принесите, пожалуйста, два чая с сушками». «Пётр Миронович», — начала Вика, едва дверь закрылась. «Плохо у нас всё с песнями. Сейчас очередную репетицию сорвала». Раскричалась на солиста. «Как там звучит известная фраза Оскара Уальда?» Не стреляйте в пианиста, это лучшее, на что он способен. Так вот, Сирозеев не тянет, голос ломается, фальшивит, не всегда попадает в музыку, но это все не главное. Со временем может и научиться. Главное, что голос не для этих песен. День победы не зря Лешенька поет, примерно такой голос и нужен. Вика выговорилась и тяжело, совсем не по детски вздохнув, принялась водить пальцем по морозным узорам на окне, у которого стояла. Да, чего ты такого, Пётр, опасался? И что ж делать? Где взять личинка? И что ты предлагаешь? Может быть, съездить в Свердловск в консерваторию? Пожала плечиками девочка почти шестидесяти лет. В это время секретарша принесла чай в дурацких подстаканниках. Пётр даже заходил в посудный магазин, надеясь купить пару фарфоровых кружек, но не нашел. Не делают ещё видно, или это тоже сейчас дефицит? Отхлебнули синхронно из своих стаканов. Слушай, Вика, я когда задумывал свою книгу про мальчика-попаданца, то выбирал, кому тот может предложить эти песни. Сразу отмёлла лейшинка с Кобзоном и Магомаевым. Они уже достаточно известны. Хиль тоже не подойдет по той же причине. Зарубил и Олега Анноврива. В книге я остановился на Юрии Багатикове. Помнишь, у него была известная песня "Усталая подлодка". Он пока никому не известен, числится солистом Луганской филармонии. Впервые появится в телевизоре только через два года. Сейчас ему тридцать пять лет. Петр подвинул девочки сушки в блюдечки. Точно? Я даже в девяностых один раз выступала на Украине с ним на одном концерте. Голос очень хороший, и главное, его учить не надо, готовый певец. Вот только как его с Украины сюда в малюсенький городишко заманить? Машавика с хрустом раскусила сушку и требовательно посмотрела на Петра. Попробую, использую административный ресурс. А ты, кстати, помнишь эту его песню про подлодку? Петр вдруг осознал, что скоро день Красной Армии, и можно попробовать первый раз засветиться с написанными песнями. Повспоминаю дома. Припев точно помню. На пирсе тихо в час ночной тебе известно лишь одно: и когда усталая подлодка из глубины идет домой, когда усталая подлодка из глубины идет домой, что-то там про возвращение к нашим вечным полярным снегам. Подумаю. Вы тоже приложите усилия вдвоем. Вспомним. Ладно, не буду мешать, пойду. Вика Цыганова ушла, а Петр взял листок и принялся выстраивать план по приглашению Юрия Иосифовича Багатикова в Краснотурьинск. Через пять минут начал осуществлять написанное. Первым делом позвонил в Свердловск и узнал телефон начальника отдела культуры при Горкоме. Через десять минут стал обладателем номера секретариата в Абкоме Луганской области. Дальше пошло легче. Директор филармонии. У богатикова сегодня на три часа назначена репетиция. Как появится, пригласят. Так уже почти пять вечера. Так это у вас на Урале. Вы перезвоните через часик. Точно. Как-то про часовые пояса и забыл. Хлопнул себя по лбу Петр. Предоставленный этим явлением природы час первый секретарь посвятил попыткам вспомнить песню. Вроде и слышал десятки раз, и собирая материалы для книги, текст прочитал в Википедии, но выуживались из памяти лишь отдельные слова. Как это другие попаданцев вспоминают песни Тимура Шаува? Там десятки куплетов каждой песни. Шесть часов снова позвонил директору Луганской филармонии Юрий Иосифович. С вами говорит первый секретарь Краснотуринского горкома КПСС Петр Миронович Тишков. Как можно более официально начал Петр. Уговаривать пришлось долго. В конце концов сошлись на том, что в субботу Мэттер купит билеты до Свердловска и в воскресенье утром поездом прибудет в Краснотурьинск, а вечером уже отправится назад. У Мэттера во вторник выступление в доме шахтёра. Билеты оплачивает Дворец культуры База. Плюс двести рублей за беспокойство и почетную грамоту от Горкома партии. Это уже Пётр предложил, когда переговоры зашли в тупик, а теперь ещё ведь найти эти двести рублей надо. Дома после ужина целый час еще убили с маженькой на сведение текстов чертовой подлотки. Вроде справились, стоило ли только. Когда Амаша спела песню под гитару, она Петру не сильно понравилась. Наверное, дело в голосе богатикова. Зато вспомнили и буквально за десяток минут написали его самую известную песню "Через две зимы". Еще парочку солдатских песен и можно 23 февраля попробовать выступить хотя бы в Краснотурьинске. Вике идея понравилась, и она стала вслух вспоминать такие песни. Стоп, одну я знаю. Множество раз в детском хоре пела «Семидесятые солдатами не рождаются, солдатами становятся». Помните такую шуточную песню? Пётр пожал плечами. Да её вся страна знает. Там ещё слова есть. И старшина тактично, скрыв смешок, сказал: «Ну что ж, неплохо для начала». Теперь вспомнил. Отличная вещь. Умели же раньше писать песни. Событие двадцать шестое. Во вторник, двадцать четвертого января, Петр самого утра поехал на завод. У него было несколько просьб к руководству завода, а значит, нужно подарить им еще идейку. Еще вечером он договорился с Кабановым о визите на четвертая выщелачивания. Это был один из многочисленных участков глиноземного цеха, и ничем особым среди других он не выделялся. Одно но: на этом участке почти всю жизнь проработал отец Петра Штели. По этой самой причине сейчас первый секретарь Краснотурининского горкома КПСС знал несколько изобретений и распредложений, которые в будущем подаст старший мастер этого участка Герман Рейнгольдович Штели. Петру хотелось, во-первых, увидеть отца молодым, а во-вторых, чуть улучшить его материальное положение. Петр знал, что отец сейчас работает на этом участке мастером, только как выяснить, когда будет именно его смена, ведь их целых четыре. А вчера понял, он же знает телефон участка. Просто набрал и спросил, не представившись, можно ли позвать к телефону мастера Штели. «Так его смена сейчас выходная, они завтра с утра в первую идут», сообщил над треснутым голосом неизвестный и повесил трубку. «Ну и замечательно, вот завтра и пойдем», — решил Петр. У проходной завода его встречало человек десять начальства, хорошо хоть без цветов. Мороз чуть отпустил, было градусов пятнадцать-двадцать, минус, понятное дело. Пешком дошли до участка всего-то метров сто от проходной, а у ворот отца и заметил. Молодой, всего тридцать один год, чуть встревоженный взгляд, вьющиеся густые волосы, смущенная улыбка при рукопожатии. Осмотрели кабинет начальника, плакаты в пяти минутке и на рабочих местах. Поговорили с портогом участка и цеха, а потом Петр отправил приехавших с ним главу комсомольца в города и второго секретаря проверять документы в управлении глиноземного цеха, а сам с Кабановым и отцом прошелся по участку. Возле автоклавов остановился и попросил Баттяньку рассказать суть процесса. Выслушал, удивился температуре и концентрации щелочи и подошел к подогревателям. А это что? Это подогреватели. Здесь под трубкам подается пульпа, а в межтрубное пространство острый пар, пояснил мастер. То есть перед подачей в автоклав пульпу нужно подогреть? Прикинул со чайником Штеле. Да, так и есть. Пар очень горячий, заулыбался отец. А потом вы говорили, после автоклава в пульпу нужно остудить перед подачей на сгущение, продолжил Петр. Да вы лучше меня все знаете, прокричал отец. У подогревателей стоял приличный шум. Петр решил этим воспользоваться. А если в межтрубное пространство опадать пульпу после автоклава, это не заменит пар. Даже не знаю. А ведь отличная идея. Задумавшись на секунду, почти про себя проговорил Ботенько. Вот пойдем и расскажем о нашей идее директору с главным инженером. Набились в небольшую комнатку начальника участка. Анатолий Яковлевич, мы его сейчас вместе с Германом Рейнгольдовичем идейку придумали. Думаю, ее вполне можно оформить как изобретение. Только помочь нужно мастеру обсчитать все и чертеж грамотно сделать. Привлечете специалистов? Штейли вопросительно повернулся к Устечу. Может, расскажете сначала? Хмыкнул Кабанов. Легко. Рассказ много времени не занял. Гораздо дольше сомневались и прикидывали. Калькуляторов нет, скрипели ручками. в прямом смысле ручки это перьевые и скрипят особенно когда спешишь а ведь это отличная мысль подвёл итог соображениям директор очень приличная экономия пара получается и температуру пульпы при этом снижаем давай Герман Рейнгольдович пиши заявку на изобретение пульпа пульповых подогревателей и название это красиво придумали не забудь только всю авторы первого секретаря взять Потом, умывшись, пили чай в кабинете директора. Обрадовать не успел тебя, Петр Миронович. Вчера вечером вагон с дубом пришел на док, дерево обрабатывающий комбинат. Для нас я с утра команду дал на доски максимальной ширины распускать и сразу на просушку отправлять, так что через месяц получим материал для мебели. По древесине белой окации пока не ясно, но обещали к весне вагон собрать. А что-то и с резьбой по дереву решил. Размешивая сахар в стакане с извечным подстаканником из мельхиора, поинтересовался Кабанов. Я на третьей колонии заказал, там есть хорошие рейщики. Мы тоже ведь здесь без дела не сидели, разработали несколько чертежей фентифлюшек этих и попытались предварительную обработку произвести на фрезерном станке. Получилось вроде. Это значительно упростит и облегчит работу рейщикам, похвалился Устеч. Это ведь хорошо. — оценил Петр. — Можно будет после того, как первый гарнитур сделаем, разработать техпроцессы, создать небольшой участок по производству товаров народного потребления на заводе. — Интересная мысль, а разрешат? — крутнул головой главный инженер. — Но это как к вопросу подойти. Если ехать в министерство и просить Христа ради, то, несомненно, зарубят проект. А вот если приехать с фотографиями готового гарнитура, да пообещать поток первых экземпляров продать работникам министерства, то от желающих помочь отбиваться придется. Усмехнулся Пётр. Интересный ты человек, Пётр Миронович. Директор отставил стакан с горячим чаем и прошел к углу кабинета, достал из скрытого дверью серванта бутылку коньяка с тремя рюмками. Только я тебя раскусил. Твои идеи, кроме пользы, всегда приносят и кое-какие затраты. Что сегодня у тебя за идеей последует? — Есть маленькая просьба и большое предложение. С чего начать? — чокнулся с руководителями завода Петр. — Давай с просьбой, — пригубил коньяк Кабанов. — Вот дверь моей квартиры. Штелли подал чертеж, обычный для двадцать первого века сей в двери. Металлическая рама, наружный слой из нержавейки в пять миллиметров, слой пенопласта и резины, слой опять нержавейки, но потоньше и зеркало почти во всю дверь изнутри. Необычно, а не тяжелое, прикинул на вес чертеж директор. Если петли нормальные выточить, то ничего страшного. Слышали, наверное, что за мной бандиты охотятся. Вот хочу хоть дома себя спокойно чувствовать. Через такую дверь, закрытую на внутреннюю щеколду, непросто будет пробиться, даже при большом желании. Да, вот ведь сволочи. Всех пересажать надо. Непонятно, почему партия с ними возится. Как ни юбилей для этих ублюдков амнистия? Жестче надо быть. Выплеснул в себя рюмку Устич. Сделаем, Петр Миронович. Постараемся как можно быстрее и отправим бригаду устанавливать. Думаю, за пару дней управимся. И зеркало найдем. Сейчас как раз примерно такого размера для раздевалок получили. Мне докладывали. Одно позаимствуем. Директор еще раз посмотрел на чертеж. А закажу-ка я две, гораздо симпатичнее деревянной двери. Преступники впрямь распоясались. Ладно, договорились. Теперь давай предложение. Кабанов разлил по второй. Вот отремонтировали мы погрузчики и машины на кирпичном заводе. На днях закончим на двенадцатой автобазе. Думаю, следом проблемы вылезут у 24-й автобазы, потом у ПАТО и так далее. Может нам в городе создать авторемонтные мастерские на постоянной основе? Построить корпуса с подъемниками и прочими приспособлениями? Собрать лучших мастеров? Сломалась у тебя машина. Да, не ерунда какая, а серьезно. Пригнал туда, отремонтировал, заплатил за ремонт и опять работаешь до следующей поломки. Как? Петр протянул руку Крюмочки и, подняв, поглядел сквозь нее на директора завода. Типа как МТС для колхозов. А что, неплохая идейка. Да у тебя, Петр Миронович, плохих и не упомнишь. А просьба, я так понимаю, в том, чтобы отдать в эти мастерские пару лучших автослесарей и, наверное, токаря? Кабанов чокнулся и с удовольствием опрокинул рюмку с ароматной янтарной жидкостью. Плюс надо будет помочь ПАТО со строительством рядом с их гаражами корпусов этих мастерских. Но считай союзников нашел. Событие двадцать седьмое. Боны, они же бумажные деньги, облигации различных займов сейчас их у каждого жителя СССР полно. Рыжье, оно же золото, оно же царские, одним словом, ювелирные украшения. Шлиховое золото. Золотой песок и самородки, все же Урал. Оружие, столовое серебро, может и золотые изделия, портсигары, например. Иконы, ну не картины Верещагина же. Книги. Немецкий город. Могут быть и редкие издания протестантской библии или молитвенники. Награды. Царские делали из драгметаллов, впрочем, как и советские. Очень даже много орденов из золота. Царские монеты. Причем знаменитые Николаевские червонцы – это не самые ценные монеты. Есть Николаевские же серебряные рубли, которые у коллекционеров стоят в разы дороже. Вот такой список из десяти пунктов подготовил Петр, пока ждал шофера и телохранителя. Отправил он их переодеваться. Если быть точнее, то наряжаться в милицейскую форму будет тескотанкист. По габаритам он почти соответствовал старшине, и тот сказал, что легко обеспечит подельника формой с погонами старшего сержанта. Вот и ушли к Вадиму Кошкину. Собрались на планерку сразу после обеда. Первым докладывал старшина. Зоев живет в доме вместе с шестеркой. Тот хозяйством занимается, еду там готовит, стирает, полы моет. Ночует этот товарищ тоже в доме. Еще на дворе есть здоровущая немецкая овчарка, Кобиль. Пес злобный, на всех бросается, гавкает даже на любого проходящего мимо забора, поэтому незаметно подойти не удастся. Сидит на длиннющей цепи и достанет до любого места во дворе, так что собака — это проблема. Рядом в доме живет пенсионер с женой. Она вроде еще работает, по крайней мере, днем ее дома не бывает. С другой стороны живет семья. Там народу много. Есть двое детей, взрослые и бабка с деткой. Там тоже псинозлюющие, прямо забор грязит, когда кто мимо проходит. А потому идти туда ночью бессмысленно, нужно днем. Сделал вывод милиционер и замолчал, уткнувшись взглядом во что-то на столе. Мысль интересная, хмыкнул бывший Зек. А ведь и вправду интересная, наморщил лоб Петр. В смысле? Не понял танкист. Ты переодеваешься милиционером? Вдвоем стучите в ворота, а когда откроют, то говорите, что вам нужно поговорить с гражданином Зуевым по кличке Потап, и чтобы оба товарища показали паспорта с пропиской. Ну и нужно приказать этой шестерке запереть собаку в будку или клетку, где она там сидит. Оставляйте ворота не запертыми, так чуть прикрытыми, чтобы и я потом мог войти. Стал развивать мысль Штеле. Ну, пока вроде здраво звучит. Только откуда у Петра форма появится? Кивнул головой Кошкин. Да разве ты не найдешь из своих старых запасов, во что оттеску передеть? Он с тебя ростом, да и в плечах не сильно уступает. Окинул подельников взглядом Петр. Вот уж два бугая. Есть у меня в шкафу позапрошлогодние еще с погонами старшего сержанта, согласился старшина. Вот. Пойдем дальше. А дальше нам надо скрутить обоих и не поднять при этом сильного шума, чтобы соседи не спешались. Ити нужно около четырех. Люди еще на работе, так что много свидетелей быть не должно. А вот уходить будем, когда стемнеет. Там ведь, наверное, фонарей нет. Ну, на площадке строящейся рядом школы есть парочка, уточнил милиционер. Но это довольно далеко, так что ночью на улице вполне темно. Вот и замечательно. Дальше. А дальше я вот что прикинул: нам просто так его устранить мало. Любая работа должна быть оплачена. Вот и труд по избавлению города Краснотуринска от организованной преступности тоже должен быть оценен по заслугам. А если простыми словами, то это ведь держатель общика в нашем городе, а значит у него в доме или в сарае или в подполе должен быть тайник с припрятанными ценностями. Нужно эти ценностей изъять в пользу нас, Рубингудов. Кто против? Воздержался. Единогласно. Петр шутливо провел голосование, разряжая обстановку. «Он ведь постесняется про захоронки рассказать», — покрутил головой Кошкин. «Я тут в одном зарубежном детективе прочитал про интересный способ добывать такую информацию у злодеев», — вспомнил Штелли десятки фильмов про лихие девяностые. «Вставляем в одно интересное место паяльник и включаем в розетку. Через минуту даже не мой с радостью все расскажет». «Вот проклятые капиталисты, чего напридумывали!» — радостно заржал танкист. «Даже на зоне о таком способе не слышал. Там все больше про иголки под ногти рассказывали». «Я-то уже не слыхал, как книга-то называется», — заинтересовался Вадим. «Что-то про английского шпиона Бонда», — на удачу ляпнул Штели. «Тут до издания бестселлеров Яна Флеминга и целого полчища его продолжателей еще несколько десятков лет». Не слышал, а где сейчас эта книга? Не успокаивался милиционер. В Карпинске, когда еще там работал, несколько лет назад в библиотеке брал. Продолжил выкручиваться Петр. Ладно, давайте продолжим. Так а что там продолжать? Выведаем про тайник, заберем ценности, инсценируем повешение, досвалим、да、по темноте. Развел руками танкист. Но, во-первых, тайников у него несколько, скорее всего, есть с деньгами, есть с оружием, с золотишком, наверное. Так что засовывать паяльник придется несколько раз. Во-вторых, оставлять их дома нельзя. Нужно погрузить на машину и вывезти в лес. Да и там убивать не нужно. Привязать к дереву так, чтобы с гарантией не развязались, и оставить. Пусть Дед Мороз за нас эту неприятную работу сделает. Я тоже так думаю. Только маленькое дополнение: лес должен быть в Серовском районе. Рано или поздно их найдут, а раз они на территории Серова, то и заниматься ими будет их милиция, а у нас будет на один висяк меньше. Да и может опознают не сразу, а то и вообще не опознают. Волки говорят между Серовым и Воронцовским не редкость, уточнил Кошкин. Да, чтобы потом не метаться в поисках веревок, нужно их с собой взять, а еще лучше не веревки, а медную проволоку от электродвигателя. Ее и не перетереть, и не сломать. Опять вспомнил Петр подсказку из девяностых. Кроме того, нужен широкий лейкопластырь, рот заклеивать. А то орать будет, еще соседи волноваться начнут, да милицию вызовут. Есть у меня в гараже моток проволоки, а по дороге в аптеку заскочим, — согласно кивнул Кошкин. А куда ценности денем? — почесал макушку танкист. Мне ведь машину в гараж надо будет обязательно отогнать. Может, ваш, Петр Миронович, предложил старшина. Вот те раз. У Тешкова гараж есть, а может и машина. Петр об этом за три недели даже и не задумывался ни разу. Да никто его к этой мысли ни одним намеком и не подтолкнул. Вот влеп. Правда, он сейчас снегом завален. Он ведь через три от моего. Продолжил сообщать новости милиционер. В этом хоть были с нового года. Да куда мне зимой ездить? Неудачно брякнул Петр. «Ну да, аккумулятор хоть сняли, а то ведь потом мучайся с ним». «Снял». «Так давай в твой гараж и забросим, а потом в портфеле потихоньку перетаскаем сюда, в кабинет. Тут точно искать не будут», — указал Штели на ряд встроенных шкафов. «Ладно, а что с машиной, где оставим?» — поднял вверх указательный палец старшина, вспомнив о немаловажной детали. «Машину пока оставим здесь, не нужно ее там светить». А когда придет время собираться, отпустим Петра. Он быстренько сбегает, тут ей десяти минут хватит и пригонит прямо в ворота. Потом закрываем их и едем в сироп. Так, первый секретарь глянул на часы над входом в кабинет. Давайте идите переодеваться, а то время уже три почти. Когда соучастники мероприятия по декриминализации Краснотуринского ушли, Петр достал лист и стал писать этот маленький список возможных ценностей. Получилось солидно, и ведь все это, скорее всего, на самом деле есть у Зуева Потапа. Тут портфелем не отделаешься. Хорошо, что в шкафу на крючке висит рюкзак, а в нем непонятно зачем четыре мешка из-под сахара или картофеля. Точно пригодится. Интересно, а что за машина стоит в гараже у товарища Чешкова? И где ключи от этого неизвестного гаража? Событие двадцать восьмое. Пётр Фёдорович Аборин утром получил новый паспорт. Кроме серых корочек была и ещё пара новшеств. Главное, наверное, то, что фамилия тоже стала новой. Теперь он не Аборин, а Аберин. Вроде малость, одна буква поменялась. Но Пётр Миронович сказал, что это почти полностью вычеркивает из его биографии строчку про судимость. Начальник милиции Краснотургинска, лично выдавая ему паспорт, эти слова Тишкова подтвердил – хоть и немного недоверчиво глядя на бывшего офицера танкиста. Второе и не менее важное событие — это десять тысяч рублей, выданные Петром Мироновичем после того, как он утром привез ему пять мешков всякого добра из гаража старшины Кошкина. Таких денег Петр никогда в руках не держал, да даже и не надеялся подержать. Это ведь на две Волги хватит. Правда, зачем ему машина? Вполне служебный хватает. Если честно, то и на этой Волге не сильно много он катается. Не такой уж и большой город Краснотуринск. Легче пешком дойти, чем доехать. Мешки с трофеями появились у гаража Вадима не сами собой. Это они их туда завезли после экспроприации у местного вора в законе Потапа. Петра до сих пор чуток потряхивает от воспоминаний о вчерашнем набеге на дом гражданина Зуева. Особенно это чувствовалось в милиции, так и подмывало выбежать и прийти за паспортом попозже. А когда подполковник Верязкин предупреждал о том, что не стоит особо распространяться о смене фамилии, бывший танкист и вовсе не знал, куда глаза девать. Все ожидал, что начальник милиции скажет «Вот мы, мол, тебе доверяем, а ты опять за старое взялся, и еще четверых людей на тот свет отправил. Не сказал, понятно». Тоже подумает, что исчезновение Потапа и его бандитов дело рук первого секретаря Горкома, его шофера и представленного его охранять от этого самого Потапа старшины милиции Вадима Кошкина. А все равно потряхивает. Не каждый день четверых пусть даже не людей на тот свет отправляешь. Почему у четверых они двоих? Да потому что с самого начала все пошло не по плану, что разработал товарищ Тишков. Гладко было на бумаге, да забыли про авраги. Нет у них курвиметра, как нет и опыта по ликвидации бандитских малин. Чудом ведь не вляпались в серьезные неприятности. Практически сразу начались сюрпризы. На стук у ворота открылась калитка и показалась заросшая недельной щетиной рожей в завязанной под подбородком шапки-ушанки грязно-серого цвета с засаленными и вытертыми краями ушей. «Че надо?» — вежливо икнула рожа. Вадим ткнул в небритую физиономию красной корочкой, не раскрывая ее, и толкнув калитку плечом, вошел во двор. Зря он это сделал, так как под натиском собаки пришлось почти сразу ретироваться. Нука, закрой собаку в будку. Проверка прописки! Рыкнул на обладателя ушанки старшина. Сейчас кликну по тапа. Калитка захлопнулась. Ждать пришлось не долго, словно гражданин Зуев заранее приготовил паспорта и стоял за дверью. Что ж, после проверки выяснилось, что с пропиской у граждан Зуева и Зайкова все нормально. В этом доме и прописаны оба. Собаку свою закройте в будку, снова потребовал Кушкин. Еще домовую книгу проверим и документы на дом. Пота обсеями от наколок руками помял щеки, придирчиво осмотрел милиционеров и сплюнув на грязный снег процедил. Ну ладно, заяц, придержим от роса. Бармача, наверное, слова гимна Советского Союза, по крайней мере, что-то про Сталина, которые нам путь указал, как послышалось Петру. Потаповская шестерка исчезла из поля зрения, и захлебывающийся лай собаки удалился. Прошу, гости дорогие, что-то случилось? Неделю назад ветчанский ковы проверял документы. Зуев распахнул калитку. месячник борьбы с туниятством объявили. Газет что ли не читаешь? Пропустив вперед Петра, зашел на двор Вадим. Так я справку имею, что инвалид второй группы, а заед сторожем работает и в детском саду. Сегодня выходной. Патап отступал спиной, очевидно, надеясь, что милиционеры передумают и уйдут. Закрой собаку в будку и заходи в дом, набичил Соколькин. Ладно, ладно, гражданин начальник. шутливо поднял руки, сдаваясь хозяин и крикнул через плечо, держащему на коротком куске цепи овчарку зайцу: накинь цепь на штырь и заходи в дом. И уже вновь повернувшись к старшине, матросу в будке живет, но там его закрыть нельзя. Если надо, мы вон цепь натягиваем на штырь, что в угол дома вбит. Всего метр свободы арестанту остается. Один дома? спросил уже открывшему дверь в сени воров спину Вадим. Приятель в гости зашел, только выпить по сто грамм собрались, а то-то вы со своей проверкой. Документы я, надеюсь, есть у него. Продолжал играть в настоящую проверку милиционер. Есть, должно быть, пожал плечами Потап и толкнул двери в дом. Все дальнейшее уложилось в пару минут, но Петру показалось, что они потратили целый час. На проеме открытой двери стоял мужик ростом со старшину и на голову выше Потапа, только рост был не главным. В правой руке у мужика был большущий нож, и он этим ножом похлопывал себя по ладони левой руки. «Вежий зайца!» — крикнул Петру Вадим и со всей силы толкнул Потапа в дом. Там что-то загрохотало, но Петр уже не обращал на них внимания. Он повернулся к идущему за ним мужичку и попытался ухватить того за воротник ватника, но товарищ попался верткий и, отскочив, кинулся к двери. Даже уже и распахнуть ее успел, не медля больше ни секунды. Бывший танкист обрушил на его голову милицейскую резиновую дубинку. К несчастью для себя гражданин Зайков успел стащить с головы шапку. От удара он дернулся. Закрыл своим весом двери с пол с под ней накрашенный в темно-зеленый цвет грязный пол. Внутри дома грохотало, но Петр, как и договаривались они по дороге к дому, не бросился на помощь, а сперва вытащил из кармана клубок медной проволоки и, завернув зайцу руки за спину, туго скрутил их. Потом стащил с него валенки и вторым клубком сполил на ноги и только после этого кинулся в дом. И, как оказалось, очень вовремя. Старшина сидел на здоровущем госте Потапа и душил того. Мужик отвечал ему тем же, а сам хозяин одной рукой пытался оторвать милиционера от поверженного здоровяка, а второй едотянуться до лежащего у порога ножа. Нераздумывая, танкист со всей силы впечатал каблуком сапога по вытянутой руке, переломал, скорее всего, там несколько косточек. Ничего, до смерти не заживет. Вор взывал и откатился к стене. Без замаха, да и не куда замахиваться, коридор и так узкий, еще сужало вешалка с зимней одеждой. Петр пнул лежащему подводимому мужику под ребра. Тот хрюкнул и руки с горла Кошкина убрал. Дальше уже было проще. Вдвоем они перевернули гостя на живот и, заломив руки, стянули их проволокой. Потом милиционер занялся ногами своего душителя, а оборин руками потапа. При этом вор так выл, что Петру даже пришлось прекратить мотать проволоку и, вытащив из кармана заранее приготовленное полотенце, засунуть его по тапу в рот. Еще через минуту оба Робин Гуда устало сидели на спинах, спеленутых по рукам и ногам противников и переводили дыхание. Первым поднялся со своего старшина. Он перевернул гостя на спину и, проверив надежность кляпа из куска старого кухонного полотенца, Стал для надежности обматывать ему рожу медицинским пластырем, даже глаза замотал, только нос оставил. По завершении подняли вдвоем этого кабана и занесли в комнату, следом затащили потапа. Ну, пол дела сделано. Теперь нужно дождаться Петра Мироновича и приступать к экспроприации экспроприированного. То от себя ждать не заставил. Во дворе вновь зашел салаем матрос, и вскоре в дверях показалась фигура первого секретаря горкома в непривычном белом военном полушубке и такой же белой шапке. Он выложил на стол из черного портфеля смотанные кольцами удлинитель и не новый в нагаре и застывший кониформный паяльник. Разделись. В доме было жарко натоплено, да и сейчас печка галантка в коридоре весело потрескивала. Перед ней на железном листе была расположена аккуратная стопочка небольших березовых червачков. Готовились хозяева к приему гостей, подумал тогда Петр, и, как оказалось, совсем не ошибся. Гости последовали незамедлительно, вернее всего, один гость, да и с тем намучились. Событие двадцать девятое. Петр Германович Штеле, а ныне первый секретарь Краснотурьинского горкома партии, Петр Миронович Тишков. Сидел на своем стуле в своем кабинете на совещании по строительству, слушал отчеты руководителей предприятий, а сам мыслями был далеко. Все от вчерашних событий отходил. Первым делом он, зайдя в дом, выложил из портфеля орудия пыток и прикинул, где здесь можно их устроить. Люди сейчас станут возвращаться с работы. Крики и вой из всем известного в округе дома легко приведут к вызову милиции. Нужно было помещение с приличной звукоизоляцией, и такое легко нашлось. В коридоре под половиком был люк в погреб. Люк совсем не маленький, и сам подвал тоже впечатлил. Он занимал площадь под всем домом, а следовательно, был где-то шесть на семь метров, и высота позволяла даже весьма рослому тёске стоять, не пригибаясь. Там даже освещение и розетка были. Но、ну, значит и нам туда дорога. Всех трех вороваях по очереди занесли в погреб и уложили вдоль стены, а потом принесяли туда паяльники и стали устраивать поудобнее главного подозреваемого в сокрытии ценностей от Рубингудов. Пётр передал старшине листок с предполагаемыми захоронками, а сам поднялся наверх, страховать ситуацию, а заодно порыться в шкафах и сундуках. Может и само, что найдется. Первым делом он закрыл крышку покреба и даже половичок сверху набросил. Потом прошел в комнату и стал внимательно обследовать стоящий у стены сундук. А вдруг там двойное дно? Замерил снаружи и изнутри, прокол. Нет двойного дна. В это время в подполе застонали, но слышно было и в доме-то не очень, так что на улице точно не заметит. Петр вытащил из сундука все вещи. Может, стенки двойные? Опять нет. Засовывая непонятные тряпки назад, Пётр наткнулся на твёрдый свёрток. Оказалось, что это икона, вот только судить о ценности находки было некому. Сам Штелли и иконы-то настоящие ни разу в руках не держал, видел только в кино. «Ладно, приберём, найдутся специалисты», — решил он. А когда закрывал крышку, удача и улыбнулась. Не дно и не стенки, а крышка сундука была двойная. Там он обнаружил десять тысяч рублей, четыре пачки фиолетовых четвертаков, то есть банкнот достоинством двадцать пять рублей с фиолетовым же Лениным в банковской упаковке. Кроме них были перевязанные пачки облигаций. Петр знал, что товарищ Хрущев заморозил их погашение в 1957 году и теперь до 1974 они бесполезны, но тем не менее выгреб и их. Красивые все разноцветные. В это время снизу из погреба постучали. Пётр закрыл сундук и прошел в коридор, открыл люк погреба. Высунулась красная физиановья тёзки. Золото лежит под половицей в кухне под столом. Появилась вымученная улыбка. Закрывай. Во время закрытия до Петра долетел противный запах горелого мяса. Да, тяжело же сейчас Робингудом с непривычки. Он прошел на кухню и отодвинул тяжелый стол заставленный железной посудой. Тоже практически сундук, только дверцы сбоку и размер побольше. Доска легко поддалась усилиям найденного в синях топора, а в нише лежала деревянная шкатулка размером 50 на 20 на 30 сантиметров и вытащил ее Петр с трудом. Практически под крышку лежали цепочки, кольца, брошки, сережки. Были часы и маленькие женские, и в виде кулона, и большие мужские. Родина и полет. Всего золотых вещей было килограмма четыре. Ни хило зашли, решил Штели. Он подвинул стол на место и шкатулку с золотом засунул в заранее подготовленный мешок из-под картошки. Из подвала снова донеслись истоны и крики арабингудов. Под этот аккомпанемент Пётр задвинул стол на место и снова осмотрел большую комнату. Там необследованными остались шкафы, большие напольные часы с гирьками-шишечками. Открыв дверцы шкафа, экспроприатор стал перебирать белье на полках. Попался рулон белого материала, скорее всего шелка, очень приличного качества. Завернул его в рубаху и тоже отправил в мешок. На второй снизу полки снова наткнулся на облигации и целая большая толстая красная папка, сотни штук. Ладно, раз первой взял, то почему бы и эти не прихватить? Как-то в одной из книг про попаданцев штейли читал, что какими-то подпольными путями их все же можно поменять на деньги. Поспрашивает потом. Больше на полках ничего интересного не было, зато в отделении для пальто на вешалке нашелся очень приличный женский плащ, прямо как из будущего. Опять завернул в рубашку и закинул в мешок. Еще была шуба из норки. Это ведь по нынешним меркам несколько тысяч рублей. Дороже автомобиля «Москвич». Петр аккуратно вывернул ее наизнанку, завернул в простыню и сложил в мешок с ништяками. Полный получился. Ничего, еще есть. Опять стукнули снизу. На этот раз горелым пахло всерьез. У напольных часов двойная задняя стенка, там деньги, еще деньги в сундуке, там крышка двойная, и еще под кроватью в маленькой комнате отодвигается в стену доска, там ордена. Сообщил, смакивая солба обильный пот. Танкисты попросил пока не закрывать крышку, пусть проветрится. Да вы вылезьте, отдышитесь, предложил Петр. Нет, патап только разговорился, нужно колоть продолжать. Показалась голова милиционера. Я думаю и про преступников поспрашивать, может что путное расскажет. Ну вам из покрёбовидней, хмыкнул Штеле. Скоро заполнился и второй мешок. Денег было много, очень много, и ординочек немало. Там же под кроватью вместе с ординочками нашлось и оружие: два пистолета ТТ, один Макаров, непонятный огромный браунинг и еще один браунинг, похожий на стартовый пистолет. И куда же без обреза? Скорее всего, Мосинка. Патронов, правда, ко всему этому маловато – пара картонных пачек и небольшой мешочек россыпью. Ордена были тоже в шкатулке. Пётр открыл, порылся. В основном советские, но есть пара немецких крестов и даже царские Георги. И другие менее знакомые, и даже парочка каких-то звезд со множеством лучей. Скорее всего, недешевая вещь. Тем более, что сделаны точно из серебра. Выдолгат. Шлиховое золото заорыта под собачьей будкой. Обрадовала Петра очередная говорящая голова. Кто бы сомневался, мало найдется желающих подходить к злобному рыжему монстру. Однако сейчас собака находится в пяти метрах от своей кануры и достать до нее не сможет. Поддастся ли только земля? Все же на улице морозов, двадцать пять градусов. Пришлось снова надевать полушубок и шапку. Матрос прямо захлебнулся лаем, только вот ярости его пока порвать цепь не могла. На совесть сделана. С собой Пётр взял волшебный топор, найденный в синях. Он уже принёс больше сотни тысяч рублей, а сколько ещё принесёт? Будка поддалась не сразу, пришлось её попинать. Пёс не умолкал. Хорошо, что уже почти стемнело с улицы и не видно ничего, да и забор высокий. Когда удалось наконец сдвинуть конуру, то пригодился и волшебный топор. Под будкой был вмёрзший в землю железный лист. Примерз он от души, даже кончик лезвия отломился, пока поддевал, зато дальше проще пошло. Засыпанная яма была песком, и он легко поддался ударам топора. Под песком была промасленная мешковина, а вот под ней уже рюкзак с железным ящиком. Рюкзак примерз и порвался, но зато ящик плотно закрывался и был завинчен еще и струбцинами. Очень и очень нелегкий ящичек. Зайдя в дом, Пётр осознал, что руки, несмотря на надетые перчатки, он почти отморозил. Сунул их в ведро с холодной водой, заломило так, что хоть вой. Вот в это время и появился четвёртый будущий покойник. В дверь сеней заборованили. Пётр точно помнил, что, заходя во двор, он закрыл калитку, а значит, неизвестный перелез через забор. Штелли на цыпочках прошёл до люка и постучал в него. Через несколько секунд появилась голова тёзки. Стучат в дверь дома. сообщил попаданец поддельнику, матих, капитан в миг оказался наверху. Ты теско за дверью постой, а я открою. На ходу разобрал план захвата штеле. Почему? Но ты же в форме. Согласен. Подошли и дверь открылась внутрь. Петр разбросил щеколду и потянул дверь на себя. Ты кто? Потап где? Обдал перегаром высокий худой мужчина в таком же толупе только шапка собачья. Заходи. Приглашающий отступил штеле. А «Да、кто ты? Продолжал настаивать пришедший и схватил Петра за плечо рукой, на каждом пальце и по перстню синему и солнца с лучами на запястье. Заходи, говорю, сбросил руку попаданец и еще отступил в голубь синий. Худой шагнул с ледом и подставил спину танкисту. Тот долго упрашивать себя не стал, саданул синюру кому по голове демократизатором. Шапка спасла, худой только брякнул саноколени и, заревев, выхватил из кармана финку с наборной ручкой. Пётр раздумывать не стал. Он сапогом постарался попасть в стоящему мужику в лицо, не получилось, ногу синяя рука отбила, зато второй Пётру успел снова ударить по голове резиновой палкой. И опять бандит остался в сознании, только нож выронил и встал на корточки. Только третий удар палки, наконец, приняла голова без шапки, свалилась защита. Мужик взвизгнул и повалился на грязно-зеленый пол. Проболоки под рукой не оказалось, пришлось бежать в дом и спрашивать у Вадима. «В кармане полушубка». Милиционер мотнул головой на вешалку. Дальше дело техники. Повязали по рукам и ногам, тоже спустили в подвал и решили устроить перекур. Два бугая задымили, а Петр отсел в сторонку. «Еще чего выяснил?» — поинтересовался он вяло у старшины. «Еще чего выяснил?» Хотелось уже покончить с этим скорее, а то еще кто заявится. Узнал два адреса, где скрываются домушники. Еще говорит, что на шкафу картина лежит в газету завернута, где-то в Подмосковье в музее взяли. Ну и говорит, что больше нет ничего, а книги, иконы. Есть какая-то старая немецкая Библия тоже на шкафу и иконов в сундуке. Кошкин махнул рукой на подвал. Может закончим. Черт с ними с деньгами. Меня уже воротит от этого всего. Хорошо. Только нужно узнать фамилии его гостей. На улице уже темно, так что бросай Пётр курить и иду за машиной. Проводив танкиста до калитки, Пётр запер её и вернулся в дом. Поставил табурет и посмотрел, а что там на шкафу есть. Как раньше, это не догадался. Сейщик, блин. Библия была даже на вид старинная и дорогая, а полотно картины скручено в трубочку и завёрнуто в газету. Стоп, а ведь не всё выдал. Вадим, засунь ему в глаз паяльник. Должно быть, серебро столовое, и не попались мне золотые украшения отреvolutionные. Ну и про фамилии не забудь. Выдал и фамилии, и еще две захоронки. Правда, глаза лишился. Серебра было килограмма четыре оттой пять. Лежала в незамеченном проходе к лестнице на чердак прямо под лестницей в рюкзаке. А на самом чердаке нашлась я очередная шкатулка с украшениями и явно не дешевыми. Даже смотрелись совсем по-другому, чем найденные ранее. Собрали все в картофельные мешки, получилось четыре полных под завязку, плюс картина отдельно. Еще Петр Нарды прихватил красивые резные из разных пород дерева набранные, прямо как в паркете в царском селе. Такую красоту грех бросать. После стали по одному доставать предников и укладывать в синях, пусть подышит свежим воздухом. Из подвала не сломать чо и спражнениями изжженным мясом, да еще и блевотиной сивушной. самое лучшее лекарство после всего беднягами пережитого чистый морозный воздух. Пока тёзка ходил за машиной, успели в доме и порядок навести. Шерстяных перчаток не снимали, так что отпечатков пальцев не должны найти. Паяльник с удлинителем забрали с собой. Следы обыска постарались скрыть. Остались только следы крови и блиотинов в подвале. Так мало ли кто и зачем там желудок опустошал. Дальше проще. Загрузили пленников в повалку на заднее сиденье, сами втроем разместились на переднем, благо у Волги дивана не два кресла впереди. Заяхали почти до Сирова, нашли место, где по обочине дороги не было канав, проваливаясь в снегу по пояс, занесли бандитов метров на сто в лес, да и прикрутили качественно к деревьям подальше друг от друга, чтобы они не пытались совместными усилиями освободиться. Мороз к ночи окреп, уже градусов под тридцать. Легко уйдут в мир и ну и не мучаясь, заснут, а проснутся уже в воду на сковороде, там и согреются. Событие тридцатое. От воспоминаний и переживаний Петр отвлекся только на отчете директора двенадцатой автобазы. Оказывается, не успеют они несчастные силами спецбригады отремонтировать все задуманное и еще бы недельку. Ладно, дело важное и нужное. Давайте, товарищи, пойдем на встречу автопредприятию. Правда с одним условием. Николай Михайлович, повернулся первый секретарь Краманову. Организуй проверку использования рабочего времени на автобазе номер двенадцать. Не предупреждая, отправь проверку. Если люди вместо работы будут курить или перекуривать, а еще если попадется кто пьяным или пахмельным, то для первого раза всю базу надо оставить без премии. А если что-то подобное окажется и при повторной проверке, то будем решать вопрос здесь, по каждому руководителю предприятия конкретно, с учетом степени ответственности. Есть возражения? У вас, Семен Ильич? Тишков обвел взглядом притихших руководителей, остановил его на сразу взмогшем директоре автобазы. Давно пора. Первым откликнулся Кабанов. Следом и остальные загалдели. Но、ну, в общем шуми не было. Понятно, одобряют товарищи жесткую проверку или опасаются повторения оной у себя на предприятии. Тише, товарищи! Повысил голос председатель исполкома. Далее у нас по плану отчет директора кирпичного завода. Точно, Иван Сидорович, расскажите о ваших успехах после ремонта. Нашел глазами Петр директора кирпичного завода. Но мы сейчас в среднем ежедневно перекрываем план на тридцать процентов. Это позволит не только выполнить, но и перевыполнить план января. Сейчас уже почти в ноль вышли. Еще дисциплину чуть подтянем. Директор кивнул на сидевшего с поникшей головой автобазовца. И даже можно будет на двадцать процентов замахнуться. Стоп. Мысль мне сейчас одна интересная пришла. Петр встал из-за стола и прошелся по куску кабинета от стола до шкафов встроенных. Давайте мы как-то упорядочим перекуры. Что, если нам ввести специальные перекуры чаепития, скажем, одно с десяти часов до десяти часов пятнадцати минут, а второе с двух часов сорока пяти минут до трех часов. Мужчины поднимают и женщин по обсуждают, а женщины чайку попьют. Зато в остальное время курения запретить. Не понимающих лишать премии, не всей, конечно, а процентов пять для начала, а за повторное уже на десять процентов депримировать. Кроме того, всегда ведь должен быть и пряник. Эту недополученную курильщиками премию начислить тому, кто не курит вообще или бросит, пообещав больше не курить во время рабочего дня. И еще одно предложение: вы, товарищи, проведите в коллективе четыре собрания. Первое среди коммунистов, второе среди комсомольцев, третье о правком, ну и последнее общее собрание коллектива. Повестка такая: первый вопрос об обращении трудящихся к руководству города Краснотуринска о продаже табачных и винододочных изделий в магазинах и киосках только по предъявлении паспорта. Продавец должен быть уверен, что покупающий водку, вино, пиво или сигареты достиг возраста 18 лет. Николай Михайлович. Петр остановился за спиной Романова. А вы подготовьте по итогам собрания постановление о городе полкома и совета народных депутатов о запрете продавать выше названные товары без предъявления паспорта. За нарушение продавца первый раз депримировать, а за повторное увольнять без права больше работать на торговых предприятиях города. Пусть в дворники идет. Не слишком жестко, покрутил головой сам дымивший как паровоз Романов. Самый раз. Ещё нужно запретить работникам столовых и буфетов торговать подобными вещами, а ещё лучше запретить продажу табачных изделий и спиртного людям, одетым в рабочие спецовки. Народ опять зашушукался. «А ведь правильно!» — поддержал первого секретаря, управляющий баз строя Пётр Евгеньевич Агафонов. «Сколько раз прорабы жаловались, что после обеда половина рабочих под мухой!» Опять народ загудел. Животрепещущая тема. И последнее предложение у меня есть на эту тему. Называться оно будет U2-U7. Самолет здесь не причем, и сталь для резцов тоже. Это время открытия и закрытия виноводочных магазинов и отделов. U2 открывается, U7 закрывается. Чего добьемся? Во-первых, все обеденные перерывы заканчиваются уже в два часа, а значит, на обеде метнуться загорячительным не получится. Во-вторых, никто не сможет сбегать вечером за второй бутылкой, которой, как всегда, не хватает в разгар пьянки. Есть и минусы: начнут бегать к самогонщикам и всяким спекулянтам, но с этими элементами мы будем бороться. Да и все ведь не побегут, а значит, гораздо меньше людей будет приходить утром с глубокого похмелья. Одним словом, обсуждайте в коллективах, и давайте на сегодня закончим. Через неделю жду результатов собраний. Только проведите честно и сами поучаствуйте, чтобы потом не говорили, что люди такого не могли добровольно придумать». После того, как все разошлись, Петр уже совсем было решил навести порядок с четырьмя мешками добычи, как в дверь постучали. Вернулся Кабанов да не один, а с седым дядькой лет шестидесяти в толстых роговых очках. Доставай, Иван Павлович, указал рукой на стол директор завода. Ничего, Петр Миронович, что я тут командую, это наш главный химик Иван Павлович Прохоров. Химик поставил на пол туристический рюкзак, который тяжело, чем-то брякнул, расстегнул клапаны и достал из него кусок белого капуона от фильтра. Расстелив его на столе, Прохоров снова склонился над рюкзаком, а на капуоне стали по очереди появляться разноцветные кирпичи бихотоны. Сначала нарисовался чисто серый, потом белый, третьим лёг на стол серый с красно-коричневым верхом, а последним оказался серый с жёлтым верхом. Чудеса, красиво. «Как?» — сделал приглашающий жест рукой кабанов. «Что можно сказать? Молодцы! Из чего и как сделаны серый и красный, понятно. Жёлтый — это, скорее всего, молотый шамотный кирпич, а вот насчёт белого не знаю». Пётр взял его в руки и повертел. «Во, его ты, Иван Павлович, и придумал. Рассказывай!» Директор кивнул главному химику завода. «Ну, сам бихатон из белого цемента марки М500, а верхняя часть — с добавлением молотого известняка и бракованного глинозема для прочности и большей белизны. Цена получается заметно выше, чем у обычного серого, но ведь тут главное — предложить покупателю. Не захотят покупать, не будем выпускать», — радостно сообщил Прохоров. «Согласен. А других цветов не пробовали получать?» — заинтересовался Штелли. «В будущем ведь каких только цветов тротуарной плитки не делают». «Пробовали черный с добавлением молотого угля. Но как бехотон будет себя вести под дождем, неизвестно. Может выцвести». «Интересно. А ведь в области добывается приличное количество змеевика. Большие куски идут, понятно, на поделки. А вот куда девают всякие обломки-обрезки?» Где-то под Свердловском есть карьер, по узнавайте, и я по своим каналам поспрашиваю. Будет еще бледно-зеленый цвет, который точно не выгорит. Пётр наморщил лоб. Где-то ему попадалось название этого карьера. Не надо ничего узнавать, я был там. Махнул рукой Кабанов. Это Шабровский карьер. Созвонимся с ними, узнаем про отходы. Думаю, дорого не запросят. Если вагонами получать, то и перевозка недорогов станет. «Будет, думаю, еще и зеленый бехотон». «Анатолий Яковлевич, слушайте, а ведь вас ни разу не спросил, как там мои идейки, хоть одна сработала?» Вдруг вспомнил Петр о своих распредложениях. «Но про некоторые говорить еще рано, а вот про молотки для дробилок можно уже смело сказать, что все получилось. Ломаться точно перестали. Может, еще подскажешь, как их отливать так, чтобы они были одного веса?» «А то бывает такой дисбаланс, что дробилку приходится останавливать и другие молотки навешивать», — обрадовал Кабанов. «Легко? Ведь и на самом деле легко. Петр в прошлом будущем эту проблему решил даже двумя способами. А почему тогда у меня все твердят, что там слишком много факторов при литье и одинаковые молотки отлить не получится? То металл горячий, то холодный, то с формовочной смесью что-то не так», — хмыкнул директор. «А то есть?» Скорее всего, так и есть. Только проблему решить можно всего лишь покупкой магазинных весов в литейку. Каждый принятый отыка молоток взвешивают и пишут на нем мелом вес, а потом складывают на разные поддоны по количеству молотков в дробилке. Можно допустить разновес, скажем, в 200 грамм, то есть на поддон попадут молотки 8 килограмм плюс-минус 100 грамм, на следующий 8,2 плюс-минус те же 100 грамм. И все. Никакого дисбаланса. «Блин, просто-то как. Петр Миронович, а не хочешь ко мне главным инженером пойти? Зарплата точно выше», — замотал головой Кабанов. «Есть второй способ. Он одновременно увеличит производительность труда формовщиков и облегчит работу модельщикам. Рассказывать?» — усмехнулся Штелли. «Да уж сделай милость. Ткни еще раз носом в грязь. Модели нужно сделать из алюминия». отлить заготовки, потом обработать на строгальном станке, потом доработать на фрезерном, затем отдать зашлифовать. Как модельщик не старается, каким бы высококлассным специалистом он не являлся, а дерево есть дерево, и рубанок это не фрезерный станок, который ловит десятки и сотки даже. Вот и весь фокус. И формовать проще, не будет срывов. И модельщиком каждый раз ремонтировать и новые изготавливать не надо. Прямая выгода. Хоть на первый взгляд и кажется, что алюминиевые модели гораздо дороже. Пётр сам столкнулся с этими экономистами в прошлом, доказывая очевидное. И ведь далеко не сразу убедил. «Хорошо, Пётр Миронович, услышал я тебя. Пойду сейчас организую планёрку по этому вопросу. Подсказывать сначала не буду. Посмотрю, что мои умники скажут, а потом добью их твоими идейками. Считай опять, я у тебя в долгу. Нужно что-нибудь смастерить». Кабанов даже нетерпеливо прошелся по кабинету в предвкушении оперативки. Анатолий Яковлевич, а можно мне как-то добыть десяток метров этого капрона? Петр указал на стол. Двадцать метров сегодня привезут. Событие тридцать первое. До обеда еще было время и Штейлер решил все же заняться трофеями. Утром он быстро выдал помощникам по десять тысяч и попросил их в ближайшее время особо деньгами не ссорить. Это могут связать с нападением на первого секретаря и исчезновением Потапа. В то же время в сравнении с почти полным мешком денег эти двадцать тысяч не особо и заметны. Сколько же всего их хранил вор Потап? Нужно посчитать. Но не получилось. Только он склонился над мешком, как в дверь стукнули и секретарша сообщила, что пришел Понев. В этот день Пётр жаждал увидеть целых двух Панёвых, который из них первый пожаловал. Директор Турьинского орудоуправления Анатолий Евгеньевич Панёв или Вячеслав Георгиевич Панёв, 1948 года рождения. В будущем известный советский хоккеист с мячом и на траве, чемпион мира, мастер спорта СССР международного класса, а сейчас игрок Карпинского шахтёра, который займёт в этом году первое место во второй группе класса А. Зашедший был явно не директором, возрастом не вышел. Присаживайся, Вячеслав. Можно я к тебе по имени буду обращаться? Отодвинул стул от стола Петр. Конечно, Петр Миронович. Мне передали, что вы хотели со мной поговорить. Наверное, будете уговаривать вашу команду перейти. Молодой человек был не сильно то высок и на вид вообще не отлет. Для начала посмотрим вот на эти рисунки. Петр несколько дней потратил на создание этого шедевра. Когда он увидел, на чем катаются хоккеисты труда, то чуть не прослезился. Это были обычные коньки из магазина, причем у многих как бы еще не отцовские. Бардак, одним словом. Вот он и нарисовал по памяти хоккейные коньки будущего, с высоким язычком и задником, да и сам ботинок со временем стал значительно выше и полностью закрывал оконечности большой и малой берцовой кости. Понятно, что сшить новый ортопедический ботинок – это из области фантастики – А вот перешить задник и заменить язычок — уже вполне реальная задача. Получилось три рисунка — конек будущего, современный и переделка этого современного усилиями в мастерской по ремонту обуви. «Нравится?» — спросил Петр у хоккеиста, когда тот пошел перебирать рисунки по четвертому разу. «А что сделают такой?» — Вячеслав выбрал вариант будущего. «Сошьют через годик, в крайнем случае два». Нужно много чего сделать для этого, но буквально с завтрашнего дня я этим займусь. А вот промежуточный вариант вполне по силам нашему обувному ателье. Мысль хорошая, то постоянно перебинтованный худешь. Поморщился парень. Не все еще. Теперь посмотри на это. Штейлер выдал хоккеисту еще два листка. На одном был изображен жилет с кармашками для смесца, а на втором манжеты для рук и ног тоже с такими кармашками. Это такое приспособление для тренировок. Закладываешь в эти карманы специально отлитые пластинки свинца и тренируешься. Под формой он тебе за всем не мешает. А на игру выходишь без него и как на крыльях летаешь по стадиону. Все соперники ползают устали, а ты один мяч за другим им в ворота привозишь. Как? А кто-нибудь пробовал? Хороший мальчик, осторожный. «Сейчас у нас в городе лыжники и легкоатлеты начинают тренироваться с такими приспособлениями. Вернутся хоккеисты из Москвы, и им такие выручим». Петр еще на прошлой неделе хотел отдать эти рисунки тренерам, но все руки не доходили. А как нашлось время, оказалось, что труд укатил на два выездных матча в Москву. Первый соперник был нешуточный, чемпион страны столичная «Динамо». Второй – сосед по турнирной таблице в Филе. Штелли точно знал, что на выезде краснотургинцы в этом году не возьмут ни одного очка, так что, значит, и эти оба матча проиграют. Печально. В этом сезоне уже особо дела не поправить. Тут главное теперь не вылететь из первой лиги в будущем году. Вот Вячеслав Панев, который в реальной истории через год перейдет в «Динамо» Алма-Ата к бывшему краснотургинцу-тренеру Эдуарду Фердинандовичу Айриху по его приглашению. И городу нужно, чтобы этого не случилось. Мне говорили, что у вас в команде с дисциплиной не все в порядке. Молодой человек с явным сожалением положил листы на стол. Наверное, так и есть. Только я собираюсь, как только команда вернется из Москвы, этим всерьез озаботиться. Плюс вот эти новшества, плюс ты. Это каждый день туда-сюда в автобусе трястись, переполненным. Нет, конечно. Если договоримся, то получишь комнату в двухкомнатной квартире, причем соседи живут в своем доме и приезжают только по выходным в ванной помыться, да пыль протереть. Петр решил комнату, что преподнес ему Веряскин потратить именно на этого ворька. А что с работой? Тут все просто замечательно. Я сегодня говорил о тебе с директором завода вот буквально десять минут назад. Он примет тебя на работу, как и всех наших хоккеистов в электролизный цех. «Тебя, а нотчиком пятого разряда. Хорошо себя зарекомендуешь, получишь шестой. Плюс питание, плюс премии за выигранную встречу. Вот как вернется команда, так и сходим к тренеру, если согласен». «Так они утром приехали на поезде. Продули в Москве обе игры», — вздохнул почти краснотургенец. «Значит, завтра едем к Толкачеву и Виктору Федоровичу Башкирцеву», — постарался как можно увереннее произнести Петр. Я к десяти часам подъеду на тренировку. Это можно забрать? Понев потянулся к рисункам.